Иван Бунин. Суходол. Глава первая. В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу. Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме. Целых восемь лет прожила она у нас в Луневе. Прожила как родная, а не как бывшая раба. Простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того... что заставило он ее выстрадать. Но недаром говорится, что как волка не корми, он все в лес смотрит. Выходив, вырастив нас, снова воротилась она в суходол. Помню отрывки наших детских разговоров с нею. — Ты ведь сирота, Наталья? — Сиротас. — Тебя в господ своих. Бабушка-то ваша, Анна Григорьевна, куда как рано ручки белые сложила. Не хуже моего батюшки с матушкой. А они отчего рано померли? Смерть пришла, вот и померлись. Нет, отчего рано? Так Бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали заповинность. Матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню, где мне. А на двор не сказывали. Была она птишницей, индюшат под ее начальством было не с числа. Захватил их град на выгоне и запорол всех до единого. Кинулась бечь она, глянула, да и дух вон от ужасти. — Отчего ты замуж не пошла? — Да жених не вырос еще. — Нет, без шуток. — Да говорят, будто госпожа ваша тесенька заказывала. Зато ты и меня, грешную, барышня оставили. — Ну, какая же ты барышня? — В аккурат с барышня, — отвечала Наталья с тонкой усмешкой, морщившей ей губы и обтирала их темной старушачьей рукой. — Я ведь молочная, Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша. Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле. Все реще выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья... Полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, истинно родна нам, столбовым господам Хрущевым. И вот сказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат. — Да и правда, — говорила Наталья, — как было не пасть замертво от такой оказии? — Господа заможая ее загнали бы. А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное. Узнали, что проще, добрее Суходольских господ во всей нашей вселенной не было. Но узнали и то, что не было и горячее их. Узнали, что темен и сумрачен был старый Суходольский дом. Что сумасшедший дед наш Петр Кириллович был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи. Узнали, что давно сошла с ума... От несчастной любви и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудневшей Суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем, извиневшем от старости фортепиано и кассезе, узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девочкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича. А он сослал ее в ссылку на хутор Сашки. Наши странные мечты о Суходоле были понятны. Для нас суходол был только поэтическим памятником Былова, а для Натальи. Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с Великой Горечью сказала однажды. Что ж, суходоли с татарками за стол садились. Вспомнить даже страшно. То есть с царапниками? Спросили мы. Да, это все единос, сказала она. А зачем? Она случай с сорос В суходоле все ссорились барани бог дня не проходило без войны горячие все были чистый порох мы там лели при ее словах и восторженно переглядывались долго представлялся нам потом огромный сад огромная усадьба дом с дубовыми бревенчатыми стенами тяжелые и черные от времени соломенной крышей и обед в зале этого дома все сидят за столом все едят бросая кости на пол охотничьим собакам косятся друг на друга И у каждого арапник на коленях. Мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у нее там. И служила она теперь в Суходоле, уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича. Клавдии Марковне, Да вот без усадьбы-то это и не могла жить Наталья. — Что делать Привычка, — скромно говорила она. — Уж куда иголка, туда видно, и нитка. Где родиться, там годится. И ни одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие Суходольны. В нищете в избе обитала тетя Тоня. — И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родовое гнездо, поселиться в Луневе. Да лучше камень в горе бить! Отец был беззаботный человек. Для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, в полевой поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. но жаловался чуть не до самой кончины своей. Один Хрущев остался теперь в свете, да и тот не в Суходоле. Правда, нередко случалось и то, что вслед за такими словами задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару. «А и Суходол хорош, пропаде он пропадом!» прибавлял он с той же искренностью, с которой говорил и за минуту перед этим. Но душа-то и в нем была Суходольская, душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, костного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков, знатных людей вековой литовской крови, татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кирилловичу? Разные говорят о том предании. Кто был родителем Герваськи, убийца его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллович. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разные говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья. С Герваськой он крестами менялся. Давно пора Хрущевым посчитаться родней со своей дворней и деревней. Тяготение к Суходолу, в обольщении его стариной долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры, а ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей Да вот еще преданиями, прошлым и сильна она. Письменными прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание — это песня, отрава для славянской души. Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык. на котором мы заговорили, был Суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, тоже Суходольские. Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задушевностью, проверную манерную сударушку мою? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам, Суходольских мужиков? Распри. Ссоры. Вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долгая и тесно живущая в единении семья. Во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Луневым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола. Были там только раз, да и то проездом за Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день. Какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами. Запомнили улей на одном из таких ветел, далеко отошедшие с дороги в хлеба, улей, оставленный на волю Божью, в полях, при заглохшей дороге. Запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и по их днищам. Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было Суходольское. Убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествование об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими обрагами. Все казалось, что по ним ты и бежал, Герваська, сделав свое страшное дело, и канув, как ключ на дно моря. Мужики Суходольские навещали Лунева не с теми целями, что дворовая, а насчет земельки побольше, но и они, как в родной, входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, затем, тряхнув волосами, трикратно целовались с ним и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца, и мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами, запомнили и то, что старые степной деревни пахли их подарки. мед. цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца, пуньками, курными избами времен дедушки. Мужики суходольские ничего не рассказывали. да что им рассказывать-то было? У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны. Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедался. Копали они пруды в каменистом ложе, давно иссякнувшие речки каменки. Но пруды ведь ненадежны, высыхают. Строили они жилища, но жилища их недолговечны. При малейшей искре дотла сгорают они. Так что же тянуло нас все даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?